Он взмахнул поводьями и ударил позаду лошади. Это действие было абсолютно бессмысленным. Запряженная в повозку лошадь была тем же големом, что тащил их повозку и раньше. Но все это было частью их образа. Они оба много репетировали во время путешествия. Верно, они являлись нежитью, и у них был голем-конь. Им не требовался сон, и они могли видеть в темноте. И все же они по-прежнему ставили палатки на ночь, чтобы избежать подозрений. Да и поскольку им не нужно было спать, они обычно сидели в палатках и болтали до самого рассвета. Хотя по факту Киина и была старше Сатору. У неё не было большого жизненного опыта, ведь она никогда не покидала своего родного города. Следовательно, у неё довольно скоро закончились темы для разговоров. И она могла лишь вновь говорить о науках, которые изучала. С другой стороны, рассказы Сатору очень заинтересовали Киина. Не его истории о реальном мире, где жил Сатору, мире, полностью затянутом облаками а рассказы об Игдрасиле. Поскольку эта девочка жила в мире меча и магии, приключения Сатору в Игдрасиле возбудораживали настолько, что ее глаза начинали прямо сиять. Сначала было довольно много всего, в чем Киина сомневалась, ей эти рассказы казались слишком надуманными и смешными. Но у Сатору были доказательства. Хотя это и не могло описать всего, но в его фотоальбоме были снимки того, о чем он говорил. Киина не знала, что такое фотографии, и поэтому считала их изысканными картинками, но увидев фотографии себя и Сатору, сделанные вскоре после их отъезда, она согласилась, что они были точными изображениями вида. Затем все было просто. Эти фото доказали, что пугающие Киина приключения уже были пережиты Сатору. Проще говоря, приключения великого мага Сузуки Сатору были правдой. Сатору видел, как восхищение в глазах Киина вскоре переросло в сияющее уважение. Это очень сильно подняло ему настроение – отчего его рассказы уже стало не остановить. Вскоре Кина знала о приключениях Айнс Олгон как свои пять пальцев. Так они провели пять лет. И сегодня также история закончилась, когда повозка покачнулась. Итак, каждый из Айнс Олгон дал начало еще одной легенде – «Ты невероятен, Сатору!» Ха-ха-ха, ничего особенного, Кина. С такими товарищами достигнуть всего этого было проще простого. Вот фото тех времен. Сатуро отпустил по воде и отдал устный приказ голему лошади. Уже свободными руками он достал альбом и, бормоча «Где же оно?» пролистал его. Он нашел и фотографию, где они сразили Сурта, огненного гиганта лорда. «Ого!» – воскликнула Кеина в восторге. «Ты просто невероятен! Поверить не могу, что тебе удалось победить такого могучего гиганта!» нет. Такое стало возможно благодаря всем в «Айнс Олгон. Все же, кто, как не вы, смогли победить гиганта-лорда, у которого был такой мощный огненный посох? Да, может, ты и права. Забрав и убрав фотографию, он вспомнил, сколько раз они убивали Сурта. Это было не особо сложно, так как его стихийное сопротивление было максимально сконцентрировано на одном элементе. Но Сатору не хотел разочаровывать ее, так что он не стал говорить это и разрушать ее девичьи фантазии. Поэтому он просто улыбнулся. «Именно, Сатору! Ты и твои друзья! Вы просто невероятны!» Настроение Сатору поднялось, и он просто поддался взбудораженности Киина. «Верно, думаю, да. Было просто прекрасно, что всем удалось избежать смерти и продержаться даже после того, как он отбросил свой меч и выхватил Левитайн». «Ага, все были потрясающими. Они смогли победить благодаря тебе, Сатору». «Ты так думаешь?» Сатору был в очень хорошем настроении и рассмеялся. «Сатору, ты со своими друзьями правда повторял все эти невероятные приключения?» «Это правда». «Но разве теперь мы не отправились тоже в большое приключение?» Кина горько улыбнулась. «Правда? Но что-то это не похоже на какое-нибудь фантастическое приключение». «Разве всё не зависит от того, как на это посмотреть? Уже пять лет прошло с тех пор, как мы покинули твою страну. Мы ведь побывали во многих странах и увидели множество разных таинственных вещей, разве нет?» «Знаешь, сражение – это ещё не всё». «Получать удовольствие от неизвестности» отправляться в путешествие и своими глазами увидеть мир. Разве не такое приключение должен был предоставить Игдрасиль? Теперь он понимал, что чувствовали исследователи миров. Конечно, не было неправильным играть в игру для того, чтобы вместе с друзьями сражаться против сильных противников. Но Сатору был уверен, что его путешествие с Киина было тем самым путешествием, которое им следовало совершить. «Я полагаю, семикратно опалённая равнина и чистое озеро были обе довольно удивительны». А мне Ранина не понравилась. Но вот чистое озеро было очень красивым. Оно выглядело прямо как стекло. Ага, это невероятно. Оба они и дальше вспоминали об этом прекрасном зрелище, продолжая путь. Хотела бы я снова посмотреть на это. Мы можем еще раз ходить туда. Если смотреть уже будет не на что. Мы бессмертны в конце концов. Верно, ответила Киина. Кстати, Киина, ты стала сильнее, чем раньше. Хочешь попробовать победить сильного врага? Путешествия и сражения были неразрывно связаны. И речь идет не о безопасности. Когда кто-то отправлялся в малонаселенные места, обязательно появлялись монстры, читающие его добычей. И если посещать живописные места, то есть шанс встретить сильных врагов. И все же Сатору встретил только одного противника, которого посчитал сильным. Но было множество врагов, способных убить Кии на мгновение ока. Будь она одна. Сатору отвечал за сражения, а Киина занималась умственным трудом но она все еще должна быть в состоянии противостоять атаке сильного существа. Просто, просто я не хочу, ох. Я знаю, что ты волнуешься обо мне, Сатору, и я рада. И еще ты одолжил мне несколько невероятных предметов. Как ты это называешь? О, прокачка. Тебе не кажется, что она не действует? В смысле, я не хочу брать палку и вновь избивать умирающего дракона с отчлененными конечностями. Дело не в твоем плане, а скорее в том, что ты проигнорировал его мольбы о пощаде. Эм, да, это немного ужасает. Нет, все не так. Конечно, я понимаю, что тебе такое тоже не по душе, и ты делаешь все это только ради меня. А еще я очень боюсь испачкать эту красивую одежду, что ты одолжил мне. Я просто думаю, что в следующий раз, может, можно будет сделать это как-то по-другому. Кина выдавила эти слова в чрезвычайной спешке. Кажется, ей не понравился тот случай, когда она тренировалась на драконе. Но заставлять девочку делать такие вещи было немного бесчеловечно. И Сатору сожалел об этом. «Может, в следующий раз мне следует подыскать ей соперника, на которого она не будет против напасть, Воров и прочих недостойных милосердия. Возможно, стоит использовать попозже, так как они умеют говорить. Может, какое-нибудь неговорящее существо, или даже лучше какой-то предмет». Сатору начал перебирать у себя в голове разных монстров. Как по мне, то нечто вроде гигантского насекомого неплохо подошло бы. «Я тебя понял, Киина. Для следующей тренировки я всё спланирую лучше» он улыбнулся и показал класс большим пальцем. Кейна ответила на это выражением, которое было сложно описать словами. Он любил этот взгляд и мог увидеть его лишь раз в год. Нет, когда они только начали свое путешествие, то он, кажется, видел это выражение чаще, но он не совсем был уверен в своих воспоминаниях пятилетней давности. Хм. и все же, я не знаю, насколько изменились твои очки кармы. И поскольку у меня они отрицательны, «Дабы компенсировать это, я надеюсь, что твои станут положительными. А значит, тебе нужно убивать противников с отрицательной кармой». «А, чего? Нет, это... Э, Сатору, давай поговорим об этом другой раз. Смотри, уже видно город. Он и правда очень бросается в глаза». «Ах, так оно и есть». Сатору видел впереди город. Он знал о нем из слухов, но это был довольно большой город-крепость. Слово «большой» в данном случае подразумевает не его масштабы, а в прямом смысле сами здания и городские стены были большими. Особо следует отметить огромные скалы по обе стороны от ворот. Они были примерно 150-метровые или около того. Скалы были поставлены по обе стороны от ворот и стали частью городских стен. Эти скалы были поставлены так не для того, чтобы сформировать городские стены. Просто гиганты, что обитали поблизости, притащили их из мест, где они жили, в качестве дружеского жеста. После этого, благодаря дружеским отношениям с этими гигантами, Некоторые части города, как, например, здание, городская планировка и так далее, были изменены в размерах для того, чтобы гиганты не слишком испытывали дискомфорт. Ну или, по крайней мере, об этом слышал Сатору. Сколько же гигантов потребовалось, чтобы притащить их? И каким способом они это сделали? Поразмыслив с растущим интересом над этим вопросом, Сатору указал Киина в капюшоне сменить кольцо. Поскольку Киина являлась вампиром, на нее воздействуют штрафы от солнечного света, Однако, надев кольцо сопротивления Солнцу, она сможет избежать их. Указание заключалось в том, чтобы она заменила это самое кольцо на какое-то другое. Даже в капюшоне она не защищена от штрафов. И все равно будет чувствовать усталость. Но если она хотя бы немного не потерпит, могут возникнуть проблемы. Он одолжил Кии на четыре кольца. Кольцо ослабления штрафов от солнечного света. Кольцо сопротивления контролю и знанию нежити, чтобы даже Сатору не смог подчинить ее. Кольцо блокировки разведывательной магии и кольцо невосприимчивости к связыванию и другим видам контроля, ограничивающего перемещение. Он даст ей другие, если того потребуют обстоятельства. И сейчас она наденет кольцо блокировки разведывательной магии и кольцо сопротивления контролю и знания нежити. Оба они были очень важны при входе в город. Сатор уже напротив не пытался скрывать своего костяного облика. Ведь он в течение этого пятилетнего путешествия, можно сказать, тренировался входить в город, не скрывая лица. К тому же ему было сказано, что лучше показывать лицо, пытаясь войти в город. Если бы он был более прямолинеен и не скрывал свой облик, то ему было бы проще обманом прокладывать себе путь. Раньше он пытался использовать иллюзии, чтобы замаскироваться, но из-за одного несчастного случая он больше на них не рассчитывает».